Глава 31. Оливия Пайн. До этого домой из Линкольна Лив возвращалась в состоянии возбуждения и чуть ли не эйфории. Отцу разрешат и дальше оставаться в доме престарелых. Она поехала в Адыр, чтобы решить проблему, и действительно её решила. Ей не удавалось вспомнить, когда такое в последний раз было. Её охватило чувство завершённости. случившееся произвело впечатление даже на её угрюмую сестру. Пока ли вкатила по федеральной автостраде, в её голове лениво бродили мысли. Открыв оба передних окна, она вспомнила, как ещё девчонкой летела на огромной скорости в отцовском универсале, а в салоне неистово бушевал ветер, в вихре которого развивались её волосы. Включать музыку на всю мощь она не стала. Это была фишка Эвана и Дени. Вместо этого, прислушиваясь к завыванию ветра, Она подумала о Ноа. Ещё мальчишкой тот составил подробный план своей жизни: выдвинуться в местные политики, стать губернатором, а потом выставить свою кандидатуру в высшую лигу, в Сенат, а может, даже на пост президента Соединённых Штатов. Своего он добился, и сейчас с идеально симметричным лицом и чуть вьющимися волосами а-ля Кларк Кент, стал красивее, чем в юности. Плюс к этому плавность движений и уверенная походка, будто сроднился со своим общественным положением. Мэром Адэра, но он стал в 30 с небольшим, и все пророчили ему политическую карьеру национального масштаба. Однако свои коррективы внесла жизнь. Рождение ребёнка, рак жены. Но он упорно пробиваясь сквозь ряды конкурентов из среднего запада, всё равно стал вторым человеком в штате, а вскоре Ему предстояло пересесть в кресло губернатора. Лично для Лив это возвышение обладало особым значением. Глядя, как её бывший парень воплощает в жизнь свои мечты, она не ностальгировала по прошлому, а видела в Ноа будущего председателя комиссии по помилованию. В Небраске губернатор не обладал единоличным правом миловать преступников. Этот вопрос решала специальная комиссия, состоящая из него, генерального прокурора и госсекретаря штата. Если губернатор Тёрнер лишил их любых шансов вытащить Денни из тюрьмы, то Ноа всё же мог этого добиться. Ему надо лишь набраться смелости. Хватит ему её или нет? Алиф грызли сомнения. Ноа был прирождённым политиком. Он всегда думал о том, как на тот или иной поступок отреагирует общественность, одобрит ли его избиратель, если он использует обретённую власть для устранения несправедливости. против которой им было столько сказано с экрана. Оставалось только надеяться. Лив же могла только одно попытаться. Если Ноа удастся убедить комиссию помиловать Дени, жизнь возможна, но только возможна, вернётся к некоему подобию старых добрых времён. Хотя она и тогда была далека от идеала. Они с Эвеном отдалились друг от друга ещё до ареста Дени. Она изменяла мужу и предавала детей. Её охватило чувство вины, но она решила не обращать на него внимания. Только не сегодня. Съехав с автомагистрали на дорогу в Адыр, она катила по городу до тех пор, пока не выехала на знакомый просёлок, ведущий к дому детства. Память вновь вернула её в подростковые годы. Как раз приближался плавный поворот к их участку, на самой середине которого она собиралась дать по газам, как в 16. когда возвращалась домой с глянцевыми ламинированными правами в кармане. Лив снова попыталась позвонить на мобильный Эвану. Ей не терпелось сообщить ему новость, но её переключили на автоответчик. Сквозь свист ветра она прослушала записанное им приветствие, которое Эван не менял уже много лет. Его голос звучал радостно и дружелюбно, как у того мужчины, в которого она когда-то влюбилась. После сигнала Лив произнесла: "Привет, это я. Позвони, как будет минутка". У меня есть новости, потом немного помолчала и добавила. Причём новости хорошие. Хорошие новости. Как же давно их не было. Лив вдавила педаль газа в пол, и автомобиль послушно набрал скорость. На повороте ветер задул с новой силой, разметав по всему салону её волосы. И в этот момент женщина увидела в зеркало заднего вида проблесковый маячок патрульной машины.